Глава четвёртая. Бригадный генерал Брусс Сатерленд, военный комендант Кипра, сидел за большим письменным столом в своём доме на улице Гиппократа в Амагусте, в 40 километрах с небольшим от Кирении. Если не считать некоторых предательских признаков, начинающегося обрюшка и сидены в висках, он выглядел не старше своих 55 лет. Зато его выправка сразу выдавала военного. Раздался резкий стук в дверь. И его адъютант, майор Фред Колдуэлл вошёл в комнату. Добрый вечер, Колдуэлл. Уже назад из киреней? Садитесь. Сатерленд отодвинул бумаги, потянулся и положил очки на стол. Он выбрал короткую английскую трубку с палочки и, погрузив её в кисет, стал набивать табаком. Колдуэлл взял сигару, поблагодарил, и вскоре комната была вся в дыму. На звонок в комнату вошёл слуга Грек. Джинни Содун на двоих. Саттерленд встал и вышел из-за стола. На нем была вельветовая домашняя куртка цвета бордо. Он удобно уселся в кожаное кресло у книжной полки, доходящей до самого потолка. «Вы видели Марка Паркера?» «Да, сэр». «Что вы о нем думаете?» Колбилл пожал плечами. «По виду к нему нельзя придраться. Он на пути в Палестину. Здесь он остановился только, чтобы повидаться с этой американской сестрой, Китти Фремонт». «Фремонт. Ах да, это та симпатичная женщина» с которой мы познакомились у губернатора. «Я же говорю, сэр, по виду все это выглядит вполне невинно. Однако Паркер журналист, и я никак не забуду, какие он нам доставил неприятности тогда в Голландии». «Ну, бросьте, бросьте», — ответил Саттерленд. «Все мы делали ошибки во время войны. Он просто случайно разоблачил одну из наших. К счастью, мы победили, и я не думаю, чтобы кто-нибудь помнил еще об этом деле». Принесли джинс с содой. За ваше здоровье. Сатерленд поставил стакан и погладил вислые, как у маржа усы. Фред Коулдел не унимался. "Цэр сказал он: если Паркер что-нибудь почует и начнёт разнюхивать, не считаете ли вы, что следовало бы поручить двум агентам ЦРУ следить за ним?" "Послушайте, Фред, оставьте Паркера в покое. Стоит только ограничить газетчиков в чём-нибудь и вы разоврашите осиное гнездо. Репортажи о беженцах сегодня не в моде". И я не думаю, что вы, грязь здесь вызовут у него интерес. Тем более нам не следует возбуждать его любопытство какими бы то ни было ограничениями. Ваш сегодняшний визит к нему был ошибкой. Но генерал после этой истории в Голландии принесите шахматный столик Фредди. Было что-то окончательное в том, как Саттерленд произнёс Фредди. Колвилл что-то пробормотал себе под нос и они сели играть. Они сделали несколько ходов, но Саттерленд видел, что его помощник чувствовал себя не в своей тарелке. Он положил трубку и откинулся в кресле. «Колдуэлл, я уже пытался разъяснить вам, что мы не содержим здесь концентрационных лагерей. Беженцы будут находиться в Караолосе только до тех пор, пока эти тугодумы в Уайт-Холле решат, как им быть с мандатом на Палестину». «Но ведь эти евреи такие вредные», — сказал Колдуэлл. «Все-таки немного доброй старой дисциплины, по-моему, не помешало бы». Нет, Фредди, в этом случае нет. Эти люди не преступники, и симпатии всего мира на их стороне. Наша с вами обязанность заключается в том, чтобы не было скандалов, побегов или ещё чего-нибудь, что могла бы использовать против нас враждебная нам пропаганда. Вы меня поняли? Колдуэлл не понимал. Ему казалось, что генералу следовало бы вести себя с беженцами гораздо строже, чёрт возьми. Но с генералами не очень-то поспоришь, если только ты сам не генерал повыше. Все это было так запутано. Колдуэлл сходил пешкой. «Ваш ход, сэр», — сказал он. Колдуэлл посмотрел на своего партнера. Саттерленд, казалось, забыл об игре и о нем самом. В последнее время это случалось с ним все чаще и чаще. «Ваш ход, сэр», — повторил Колдуэлл. На лице Саттерленда была написана «Тревога». «Бедный старик», — подумал Колдуэлл. Генерал был женат на Нэтти Сатерленд без малого 30 лет, и вдруг она бросила его и удрала с любовником лет на 10 её моложе в Париж. Это был скандал, взбудораживший на многие месяцы военные круги, и Сатерленд до сих пор, видно ещё не оправился от удара. Ужасный удар для генерала всегда такого корректного. Бледное лицо генерала было всё в морщинах, и на носу выступали красные прожилки. В эту минуту он действительно выглядел 55-летним и даже больше. Брус Саттерленд думал не о Недди, как казалось Колдуэлу. Он был мысленно в лагерях для беженцев в Караолосе. — Ваш ход, сэр. — Тогда погибнут все твои враги, Израиль, — пробормотал Саттерленд. — Вы что-то сказали, сэр? Глава пятая. Марк повел Китти назад к столу. Оба тяжело дышали. «Ты знаешь, когда я последний раз танцевал самбу», — сказал он, — «хоть ты уже старуха, а делаешь свое дело неплохо». Марк оглянулся. Зал был полон английскими офицерами в мундирах защитного цвета или в белых флотских кителях. Все говорили с явным британским акцентом. Марку нравились такие места. Официант поднес еще пару люмок, и они чокнулись. «За Китти, где бы она ни пропадала», — сказал Марк. Кстати, мадам, куда вы теперь думаете направить путь? Китти, пожалуй, плечами ей бог не знает. В Салониках мне делать больше нечего, и я начинаю беспокоиться. Я получила десятки предложений от ООН из всех уголков Европы. Да, милейшая, была война, сказал Марк, всюду масса сирот. Это точно, сказала Китти. Только вчера я получила весьма заманчивое предложение оставаться здесь, на Кипре. На Кипре У них здесь какие-то лагеря для беженцев в окрестностях Хафомагусты. Одна американка и обратилась ко мне. Кажется, лагеря переполнены, и они собираются строить новые вдоль шессе в Ларнаку. Она мне предложила возглавить это дело. Марк нахмурился. Это одна из причин, из-за которых я не смогла поехать в аэропорт. Я должна была съездить в Хафомагусту, чтобы повидаться с ней. И что же ты ей сказал? Я отказался. Это еврей. Конечно, еврейские дети такие же, как и все, но мне бы не хотелось иметь с ними дело. Эти лагеря связаны, кажется, теснейшим образом с политикой, а кроме того, они не находятся в ведении ООН. Марк задумчиво молчал. Кит шаловливо подмигнула ему и покрутила пальцем перед его носом. Не будь таким серьезным. Ты бы лучше спросил, какая еще была причина, что я не смогла встретить тебя в аэропорту. Тебя никак развезло от вина. А что? И напьюсь.